Глава 32. Странное, необъяснимое чувство опустошения. Ещё вчера вечером я веселилась с Юлей, обсуждала какую-то ерунду, а теперь давлюсь кофе, мысленно прокручивая в голове слова тётки. Делаю вид, что всё нормально, и завтрак вполне себе сносный, но получается это с трудом. Некогда любимый кофе кажется откровенной гадостью. Когда я увидела знакомую из парка, У меня не было и мысли, что через пару часов Стас вместе с неизвестными мне мужчинами будут жёстко её прессовать. Как и не думала о том, что всего через несколько минут в моём присутствии она не назовёт то имя, на чё я втайне надеялась, а кивнёт на фотографию той, о ком я вообще не думала. Что бы ни говорил Стас, я всё равно хотела. Да, именно хотела, чтобы это была Таисия. Да даже моя мать. Но уж точно не Лиза. Моя мать мне-то не родная по крови. Она мне чужая во всех смыслах этого слова. Но Лиза, она ведь мне сестра, настоящая сестра, пусть только по отцу, но ведь сестра. За что? Этот грёбаный вопрос крутился в моей голове всю ночь. Да, любви между нами не было, но ведь мы общались, даже изредка встречались, вполне нормально проводя друг с другом время. За что, блин? Ну за что? Аль Одевайся. Я отвезу тебя на работу. Я теперь работаю как все, два через два. Мне же больше не нужно занимать всё своё время. Мне уже девочку на смену нашли. Это как бы было сюрпризом для тебя. Знаю, что моя работа тебя несколько напрягает. Только не говори, что это не так. Ты терпишь, понимая, что мне это нравится. Я вот тоже иду на уступки и не лезу на рожон. Я столько прочитала книг за этот год про компромиссы и прочее. Наверное, всё же надо что-то вынести оттуда. А ещё, где тонко там и рвётся? Не хочу, чтобы было снова тонко. Надо укреплять. Нервно усмехаюсь, проглатывая наконец-то кофе. Она прилетит в 6. Значит, в часов восемь мы уже сможем с ней поговорить, правильно? Саш, говорить с ней будешь не ты. По крайней мере, не сначала. Я буду с ней говорить, Стас. Мне это нужно. Сначала говорю я, потом ты. Понимаю, что вопрос за что это единственное, что крутится сейчас в твоей голове. Но сначала надо поговорить с ней по-другому. Пожалуйста, давай не будем об этом спорить. Хорошо, не будем. Аль. А. Поднимаю на него голову и застываю, видя то, как стас на меня смотрит. Что? Как ты смотришь на то, чтобы расписаться в ближайшие пару недель? Тяжело жить в грехе? Впервые за столько часов улыбаюсь вполне искренне. В грехе легко. Но на бумаге тоже хочется. Ты меня отвлекаешь сейчас. Есть немного, но я не шучу. Хочу, чтобы мы расписались. Без свадьбы, конечно. Нафиг она нам сдалась? Или ты хочешь? Всё, что я сейчас хочу, так это поговорить и посмотреть Лизе в глаза. Мне сложно думать о чём-то другом. И нет. Никакой свадьбы я не хочу. Аль. Венчание хочу, произнесла я, громко поставив чашку на стол. Венчание? Ага. Хочу повенчаться. Ты против? Я только за, сжимая мою руку, соглашается Стас. Раз тебе не надо на работу, будем отвлекаться как можем. Что может быть хуже, чем ждать? Ну, разве что догонять. Но хоть второе нам делать не надо, и на том спасибо. Как бы я ни отвлекалась и чем бы ни занималась, ждать того момента, пока приведут мою сестру, было невообразимо сложно. Иногда мне кажется, что все это сон. Но как еще объяснить то, что я сижу в какой-то комнатке со стеклом? Это же не кино, а жизнь. И вот таким образом я должна слушать ее рассказ. Когда появляется Лиза, первое, что я замечаю это уверенность во всех ее жестах. Она не чувствует себя виноватой, хотя прекрасно понимает, зачем ее сюда привели. И что самое удивительное, она не боится. И улыбка. Какая же у нее надменная, стервозная улыбка на лице, не передать словами. Поначалу я особо не замечаю, что говорит мужчина и Стас, как и не слушаю, что отвечает Лиза. Почему-то мне не интересен сухой рассказ, как лохушку Алю развели. Я и так в курсе этого события. «Все это скорее нужно для Стаса. И да, я его не осуждаю, напротив, понимаю. Лиза говорит неохотно, но когда говорит, ощущение, что прыскает ядом. До меня доходят только обрывки фраз, которые анализирую я с трудом. Как узнала про парк? Элементарно. Твоей жонушке пить нельзя, Поплачется не только о бесплодии, но и где зализывает свое очередное фиаско. Судорожно начинаю анализировать наши редкие посиделки. И в упор не помню, как говорила про парк. Про детей, да, увы вылетала. Хотя какая к чёрту разница, когда я без знания об этом дурацком парке меня пасли. За идеальную подставу неидеальной Лизе как минимум, надо отдать должное. Я ещё цеплялась за мысль, что всё это ради денег. Но суть в том, что она не взяла ничего. Более того, она вошла в минус, оплатив изначально какие-то долги моего фитнес-тренера чтобы он повёлся на столь увлекательную аферу. И не только это. Почти все деньги реально получал Круглов. Вообще, он был тот ещё дурак. Или ещё есть, уже не знаю. Соскочит он, провалится всё, в частности операции его сестре. Это хотя бы он понимал. Саша передавала деньги ему в руки на квартире. Она сама мне об этом говорила. Зачем ему сдалась ты? Получал он Только выйти из этой квартиры с деньгами, ему никто не давал. Я забирала почти все бабки, переводила на счёт его сестры и договаривалась обо всём, что связано с ней. Даже имея все деньги на руках, он бы сам ничего не сделал. Просрал бы все бабки в игре в карты. Сестра это единственное, что его держало в тонусе. Ну а разговор с тобой это был его будущий бонус. И выполнил он его идеально, судя по всему. Противная улыбка до ушей знал, на что давить с помощью меня, конечно. Я между прочим влезла в долги, заплатив ему приличную сумму за разговор с тобой. Реабилитация нынче дорого стоит. А твоя Алечка всё, что могла, уже вынесла. Получилось всё шикарно. Кстати, как вы вышли на меня? Дальше я почти не слушаю то, о чём она рассказывает. Не знаю, как сидящему рядом Стасу не захотелось её придушить. Не знаю, сколько ещё сидела и смотрела на эту картину. И даже толком не помню, как вошла в ту комнату. Очнулась только когда села за стол и уткнулась в по-прежнему самоуверенное лицо Лизы. Стас, я хочу поговорить с Лизой наедине, пожалуйста. Не думала, что он оставит меня с ней одну. Точнее, не надеялась. Понимала, что это всё равно будут слушать все, но так было легче. Что я тебе сделала, Лиза? За что? растерянно бормочу я, пожимая плечами. За что? Я тебе в жизни никогда ничего не делала плохого. Никогда. За что? За то, что ты родилась. Я тебя ненавидела с первого дня, когда некогда любимый папочка принёс подарок маме. Мне было всего четыре, но я помню каждую ночь, когда мама плакала в ожидании того, когда же папа принесёт новорожденную тварь. Она плакала, плакала и снова плакала. Не знаю, как она умудрилась тебя не задушить. Она еще и смечью тебя кормила. Тебя, нагуленную мразь, кормила, пеленала. Я помню ее каждую слезинку, когда она думала, что за ней никто не смотрит. А я все помню, даже будучи настолько мелкой. Помню, как папа забил на одного ребенка и все внимание уделял тебе. Не мне, не маме, а тебе. У него была дочь такая же, как и ты, ничем не хуже. Я была не хуже. «Маленькая и нуждающаяся в его ласке и любви не меньше твоего. Последние слова Лиза произносит уже дрожащим голосом. И наконец-то на некогда уверенном лице появляются не только эмоции, но и слёзы, которые она тут же смахивает рукой. И я была младенцем. А если бы я была рождена твоей матерью, ты бы тоже так ненавидела меня. Ты рождена не моей мамой. Ты мразь, которая испортила мамину жизнь и мою. Как же я хотела, чтобы ты сдохла. Саша, ты себе не представляешь. А когда папа попал в аварию, и ты, тварь такая, превратилась в пустое место, я наслаждалась, как никогда в своей жизни. Господи, какой же это был кайф смотреть, как ты протираешь папину задницу, меняешь ему памперсы, поднимая его тушу на себе, а он даже не соображает, что его любимца в доме больше никто. Жаль, что популя прожил не так долго овощем. Это просто немыслимо. Теперь уже я смахиваю предательские слёзы. Ты сознаёшь, что ты больна. Ты реально больная, Лиза. Тебе голову надо лечить. И это мне говорит нующая и зацикленная на детях мразь. заткнись. Разбежалась. Я и так всю жизнь молчала и терпела тебя. Теперь можно и поговорить. И мне плевать, что мне наркоту подбросят, чтобы как можно быстрее упечь меня на зону. Вообще плевать, куда меня засунет твой стасик. Главное, что ты, сука, мучилась. Знаешь, когда-то я думала, что не брать тебя на море это кайф. Смотреть на твоё разочарованное лицо было реально приятно. Но кто ж знал, что это ерунда по сравнению с тем, как ты мучилась и тряслась до развода. А уж после так вообще. Это был определённый вид кайфа. Жаль, конечно, что всего год. Но я и этому рада. Кстати, помнишь, я приходила к тебе на маникюр? Вижу, что помнишь. Так вот, я тогда тоже испытала кайф. И видеть тебя такую убогенькую, несчастную, обслуживающую других и меня, хмм, это лучше тысячи оргазмов. Это было прекрасно. Вообще, спускать тебя с небес на землю, зажиравшуюся сучку, было великолепно. Смотри, Олечка, не попадись снова, а то не даром говорят. Там, где тонко, там и рвётся. Чтобы у тебя всё договорить я ей просто не дала. Плюнула в лицо, и, вскочив со стула, быстро направилась к выходу. И только у двери остановилась и снова, сама не зная зачем, взглянула на Лизу. Чего вылупилась? Не тебя жаль, но ты заслуживаешь того, чтобы тебя наказали. Ты сделала столько гадостей. А что в итоге? Меня любят? А ты как раз убогая, никому не нужная тварь. Теперь уже я сказала, словно прыснула ядом, и, более несмотря в ее сторону, вышла из помещения, громко хлопнув за собой дверью.